Глава 20. Тим отступил, пропуская мимо увесистый кулак, и тут же подался вперед, максимально приближаясь к противнику. Заблокировал бедром удар коленом в пах и принялся осыпать пузыря короткими, но увесистыми ударами. Даже без усиления они встряхивали деревенского альфа-самца, пронимая до печёнок. К тому же необычная манера боя Тимофея сильно смущала Митьку. Он просто не знал, что делать в этом случае, так что огребал по полной. К удивлению Тима, привыкшего к более техничным противникам, драться пузыря никто не учил. Для села хватало и чисто физической силы со скоростью, а в город, закончивший ПТУ на механика, парень и не собирался. Делать там было нечего. Да бабы сильно важные, будто у них не как у всех, а поперек. Зато дома он был первым парнем на деревне, особенно когда Санька Большой, еще один ученик из соседнего села, свалил в учебку наемного отряда. Митька всеми фибрами души ощущал, что пришел его звездный час, и сегодняшнее избиение Маргуновских должно было стать эффектным заявлением, что началось время правления пузыря. Ну а сейчас Митьку избивал какой-то малолетний сопляк, и гроза всех окрестных деревень просто ничего не мог ему сделать. Ублюдок был слишком быстрым, слишком техничным, бил сильно и точно, а еще ни капли не боялся. Пузырь видел его взгляд, пустой, холодный, словно тот прикидывал, как быстрее и ловчее убить, и ему сделалось страшно. «Мочи Маргуновских, Срывающийся вопль пузыря был ничем иным, как просьбой о помощи, и это поняли все, а не только Тим. «Вали, козлов! Наших бьют!» Ванька с какой-то даже для самого себя непонятной лихостью рванул вперед и двинул в морду ближайшему каякскому пацану, заставив того отлететь не меньше, чем на пару метров. «Бей, уродов!» Две волны схлестнулись, словно этого и ждали. Хотя, может, так и было. Тим мало что понимал в деревенских драках, да и отвлекаться ему было некогда. Пусть пузырь был явно слабее его в техническом плане, в физическом все же местные одаренные с их способностью усиливать тело пока оставались впереди. Поэтому Тим действовал максимально аккуратно, проведя еще одну серию и, закончив ее ударом в колено, сбив противника на землю и жестким сильным ударом сверху вниз в голову, надежно вырубая митьку. И тут же вынужден был блокировать жертв, которой кто-то захотел приложить его по голове. Естественно, оставить такое без ответа тем не мог и тут же отвесил наглецу знатного леща. И тем, кто был рядом с ним, тоже. Следующие 20 минут парень крутился волчком, раздавая и получая удары. Причем первых было гораздо больше, помогали улучшенная реакция и хорошая физическая форма. А потом все кончилось. Каякские дрогнули, отступили и побежали, побросав вырванные из заборов жерди и палки. Тим с остальными погнались было за ними, но быстро остановились, провожая врагов смехом и улюлюканьем. Поле боя осталось за Тимом с товарищами, что они тут же и отметили громкими воплями, после чего пришлось срочно валить, поскольку дракой заинтересовались жители соседних домов. А там и до полиции было недалеко, тем более, что участковый жил в этом же селе. Короче, палево, как ни посмотри. Так что победители дружной толпой ломанулись обратно к себе, по пути вспоминая наиболее эпичные моменты драки. «А я ему такой снизу! Раз!» Гоха продемонстрировал корявый апперкот. «И разом вынес, прикинь!» «Тимоха, ну ты, блин, дал!» Ванька от души хлопнул Тима по плечу. «Пузыря завалить! Ты чего, одаренный что ли?» «Не», — Тимофей проигнорировал злобный взгляд сестры и помотал головой. «Просто занимаюсь в последнее время многое. Здоровье вроде получше стало, вот и начал для себя качаться, да и из роликов разные движения учить». «Да, кстати», — тут же сунулся кто-то из парней, «какие-то удары у тебя странные. Я обои люблю смотреть, там по-другому дерутся». «Это стиль ханьской дворцовой гвардии Бакмей. Тим выдал стандартную заготовку легенды. «В сети нашел сайт с роликами. Начал заниматься. Сначала думал, что гимнастика, а потом оказалось, что там и удары есть. Попробовал. Вроде получилось. Ну, так и начал потихоньку заниматься. Сразу говорю, ссылку дать не могу. Сайт снесли быстро. Говорят, ханьцы за такое головы рубят. Ролики у меня на компе остались сохранены. Но с собой ничего нет, так что показать не могу». «Жаль», — закрученились пацаны, — «у тебя круто получается, я тоже так хочу». «Дело не в стиле боя», — наставительно поднял палец Тим, «а в регулярности занятий. Физика тела ведь не меняется, поэтому правильный удар будет похож во всех стилях и направлениях, как и блоки и броски. У вас же по-любому есть какая-то школа или гимнасий». Вот и начните туда ходить. Мастерами не станете, но через полгода будете уже гораздо более уверенно двигаться. — Да ну, полгода терять! — презрительно отмахнулся Гоха. — Пузырь лох просто. Я бы его и сам положил. — За базаром следи! — Ванька отвесил двоюродному брату подзатыльник. — Ему же расскажут. Так что думай, что несешь. — Митька — ученик. Он тебя чисто физухой задавит. — Да ну на! — отскочил Гоха и окрысился. «Если его такой лошара, как Тимка, завалил...» «М -м «Мальчики...» — не дал разгореться ссори дрожащий голос Нади. «А, -а это ж что?» «Где?» — парни дружно обернулись, уставившись в темноту, куда указывала девушка, и также дружно выдохнули. «Дикая свора!» Тим тоже обернулся, но не сразу понял, что вон те красные точки... Это не огни, оставленного позади села, а чьи-то глаза, горящие злым огнем. И они приближались. Причем тут же ожило магическое зрение Магуса, подсветив контуры нескольких похожих на собак существ, а поверх их голов появилась табличка оценки. «Призрачный пес — четыре. Основная стихия — тьма». То, что описание расширилось, Тима порадовала, а вот информация из нее не особо. Ладно бы он был один, но сейчас их больше двадцати человек против пяти собак, немного не дотягивающих по опасности до воинов. А значит, кто-то может пострадать, если Тимофей ошибется. «Назад!» — Тим схватил Ваньку за руку, приводя в сознание. «Отходите назад, потом бегите, что есть силы! Слышишь меня? Давай, делай!» «А ты?» — начал было брат, но, нарвавшись на злой взгляд, замолк и начал толкать остальных. «Отходим! Назад! Все назад! Валим отсюда! Бегом!» По задумке Тима, ребята должны были сначала спокойно отойти подальше и лишь потом кинуться бежать. Но испуганные подростки сразу ломанулись вперед, словно стадо лосей во время гона, чем спровоцировали атаку псов. И хорошо, что к этому моменту Тим уже призвал чакрамы и активировал доспехи мага, потому что времени у него совсем не осталось. В свете луны бег черных, как сама ночь, и сочащихся тьмой собак выглядел даже красиво. Только вот Тим не собирался любоваться видами. Твари, скорее всего, попали на Землю во время прорыва, который то ли купировали, то ли он закрылся сам. Такое бывало в глухих местах, где на многие километры нет людей. Но вот то, что они вышли точно на парня, вызывало вопросы, которые Тимофей отложил в памяти. А пока с двух рук метнул чакрамы, целев самых крупных псов, которые уже преодолели половину дистанции. Грохнуло. Это сработали кулаки ветра, и пару собак буквально смело с дороги. А вот остальные ловко увернулись от свиснувших в воздухе стальных кругов. Даже самонаведение не помогло. Но на обратном пути одну тварь все же зацепить удалось. Жаль только, что заклинание срабатывало один раз за бросок на первой цели. Зато, когда псы все же добрались до Тима, их осталось всего двое, а парень оказался вооружен, перехватив чакрамы на манер кастетов. И тут же поприветствовал взмывших в прыжке собак, резанув им по мордам. Раздался вой, переходящий в скулёж. Магическое оружие призрачным псам очень не понравилось, а магические доспехи остановили их бросок, не дав навредить Тиму. К сожалению, для того, чтобы уничтожить собак, этого было мало. Более того, к месту схватки начали подтягиваться остальные, которых Тим достал первым броском. Кулак ветра и сталь чакрамов нанесли им некоторые раны, но все же не убили, и сейчас монстры собирались взять реванш. «Собаки!» — Тим сплюнул, глядя на приближающихся врагов, и решился. «Система. Два токена в ловкость, два в телосложение». Повышение этих характеристик Тим задумывал давно, а сейчас ему как никогда нужна была скорость и выносливость. Метать чакрамы Тим опасался, помня, как легко избегали их псы. Так что решил встретить врагов в ближнем бою. Тем более, что рукопашный бой до сих пор был самой сильной стороной юноши, а улучшенные рефлексы позволяли драться с несколькими противниками, пусть даже такими опасными, как призрачные псы. Из ран шавок сочилась дымящаяся тьма, заметная даже в свете луны, но, несмотря на это, они двигались легко и свободно, окружая тима со всех сторон. Парень не решался метнуть чакрамы, чтобы не остаться безоружным, поэтому лишь крутился по сторонам, стараясь держать всех собак в поле зрения. Но когда понял, что это не получается, напал сам буквально на считанные мгновения, опередив рывок псов. И тут же угостил жесткой двоечкой первую подвернувшуюся шавку. Грохнула, и собака отлетела от юноши, обзаведясь двумя серьезными ранами в области шеи. А вот остальные все же сумели достать Тима, и он почувствовал, как одна из тварей пытается прокусить ему затылок, но лишь скользит по магическим доспехам. Однако долго это продолжаться не могло. Все же призрачные псы были существами магическими и довольно сильными, поэтому прочность защиты стремительно таяла. Да, обновить доспехи было не проблемой, но это нужно еще успеть сделать, а собаки могли и не дать тиму на это времени. Так что парню пришлось покрутиться, разбрасывая тварей и нанося им сильные удары чакрамами. В режиме кастетов воздушный кулак срабатывал при каждом ударе, просаживая ману, но на короткую схватку ее хватало с запасом. Зато эффект отбрасывания был незаменим, позволяя Тиму расчистить место боя, да и урон не стоило списывать со счетов. И удачное попадание лезвием оружия в купе с ударом с густком воздуха практически отрубило голову одной из тварей, да и остальным досталось тоже. Первая, получившая два удара в шею, уже не могла подняться на ноги, оставшиеся три тоже щеголяли рваными ранами. Ну что, сучки, засали? Воспользовавшись заминкой псов. Тим обновил доспехи мага и был готов продолжать. Маны оставалось еще почти половина. Повреждений у парня не было, так что он решительно настроился добить оставшихся шабок. «Поехали!» На этот раз псы атаковать первыми не спешили, дождавшись рывка Тима к одному из них и набросившись сзади. Но раны давали о себе знать, так что к моменту атаки парень уже успел фактически прикончить первого противника. Пес попытался вцепиться ему в руку, что Тимофей позволил сделать, и тут же другой рукой в несколько сильных ударов просто отделил голову от тела и, развернувшись, запустил отрубленной башкой в одну из собак, сбивая атаку, а сам занялся второй. Та как раз подставилась, прыгнув с намерением вцепиться юноше в глотку, за что и поплатилась вспоротым брюхом. Тим располосовал ее от горла до хвоста, Ловко пригнувшись и пропустив тварь над собой, и остался один на один с последним монстром. Надо сказать, самым слабым из всей стаи. Уровень опасности последнего пса дотянул всего до тройки, зато мозги явно имелись, и оставшись в одиночку против положившего всю его стаю человека, шавка тут же развернулась и дала дёру. И надо сказать, шансы сбежать у нее были. Все же даже при свете луны заметить, будто сотканного из тьмы призрачного пса, очень непросто. Только вот для Тима он сиял ярко из-за своей магии. Поэтому броски чакрамов легли точно в цель, сначала подрубив задние ноги и отбросив на обочину, а затем и лишив тварь головы. Ну что, можно сказать, что тестирование магического оружия прошло успешно. Тима глядел поле боя, а точнее побоище, где, исходя мой постепенно растворялись тела призрачных псов. От возмездия не ушла ни одна тварь, и Тим законно мог гордиться собой. Против призраков оно работает отлично. Жаль, только взять с них нечего. Кроме лута. Идите к папочке, мои хорошие. Система не поскупилась, и Тим поднял три токена, практически возместив свои траты на повышение характеристик. И камень навыков. Да какой! Темное зрение! Именно о чем-то подобном парень мечтал, бродя по темным подземельям и коридорам. Возможность видеть в полной темноте. Правда, когда Тим его тут же активировал, сильно светлее не стало. Он начал различать некоторые мелкие детали, но не более. Но парень не расстроился, ведь мало того, что Луна сегодня светила во всю мощь, так еще и навык был всего на первом уровне. Правда, повышать его Тим не стал, оставив токены про запас. С новой системой докинуть их в какой-нибудь навык или характеристику проблем не составляло. Зато теперь можно было подстраиваться под обстоятельства. А поскольку впереди у Тима был поход в грезу, стоило придержать траты. «Сынок, живой!» Из лиха затормозившей машины выскочила Ульяна, кинувшись целовать сына и ощупывать его в поисках жутких ран. «Господи, как же ты меня напугал! Прибежали ребята, что-то кричат про какую-то стаю и что ты остался там!» «Я думала, у меня сердце выпрыгнет, инфаркт будет». «Да как ты мог? Ты обо мне подумал?» «Мам, все в порядке», — Тимофей послушно замер, позволив матери ощупать себя и убедиться, что он жив и здоров. «Все хорошо. Нам просто показалось. Никаких собак не было». «Да как не было?» — Ира с Ванькой тоже выскочили из машины. «Мы же сами видели». «Глаза, ага», — Тим усмехнулся, глядя на сестру с братом. Я тоже подогнался, а оказалось, нифига там нет. В щебне следа видать, была. Вот свет луны в ней и отразился таким образом. Да можете сами сходить посмотреть. Я метров на 200 отошел от того места. Нету там никого. И не было. Естественно, что Ульяна Григорьевна на этом не успокоилась и все же доехала до места, где ребята повстречали псов. Но к тому времени от них не осталось и следа. Туши растворились, вернувшись во тьму. Даже следы крови исчезли. Поэтому самый придирчивый взгляд не нашел бы тут ни малейшего подтверждения случившемуся побоищу. Да и сам Тим был цел, здоров, и даже одежда осталась в порядке. Твари не смогли пробиться через доспехи и что-то повредить. Поэтому волей-неволей матери пришлось успокоиться, а вот брат с сестрой поглядывали на Тимофея с подозрением. Особенно Ирина. Ее очень напрягало то, что происходило последнее время с младшим братом однако поделиться своими подозрениями ей было просто не с кем. Подслушанный как-то разговор родителей раскрыл девушке огромную тайну. Их семья была связана с одним сильным кланом, но, судя по словам родителей, их там никто не ждал. Даже наоборот, если бы Маргуновы начали высовываться, легко могли уничтожить. Просто чтобы другим неповадно было. Аира не хотела умирать. Ей нравилось, как она жила сейчас, и у нее были большие планы. Но только вот Тим с каждым днем вел себя все более странно. Ира привыкла к брату-задроту, который целыми днями сидит дома, никуда не ходит и которого можно безнаказанно шпынять. И вдруг оказалось, что он одаренный. Да еще и отлично дерется. В записи с его боями Ира пересматривала не один десяток раз и показывала знакомым парням, которые в один голос сказали, что он не один год занимается рукопашным боем. Брат стал играть на гитаре, И расслышала его треньканье, причем оно стремительно становилось лучше. А сегодняшний случай и вовсе выбил ее из колеи. Тим мог сколько угодно рассказывать про то, что им показалось, но девушка своими глазами видела словно вылитых из тьмы собак с горящими алыми глазами и уже не надеялась увидеть брата живым. А сейчас не знала даже, что и думать. На Тимофее не было ни царапины. Выходит, брат оказался на порядок сильнее жутких тварей из прорыва. Ира покосилась на откинувшегося в кресле брата и сглотнула. В свете новой информации стоило как следует подумать, как теперь себя с ним вести. И похоже, что теперь в семье старшим будет именно брат. Это бесило девушку, но при воспоминании о том, как бесстрашно Тим приказал им убегать, а сам остался, в груди становилось тепло. Ведь когда есть тот, за чью спину можно спрятаться, мир кажется светлее и проще. Об этом Ира тоже решила подумать, а пока вздохнула и расслабилась. Жить было хорошо, а хорошо жить еще лучше.